Алекс Д. Лана Мейер. 24 часа. Пролог. Канун Рождества. Лэндон. Подняв воротник пальто, я торопливо спускаюсь по ступеням и направляюсь к центральным воротам клиники. Под подошвами хрустит пушистый снег, вперемешку с цветными брызгами от разорвавшихся хлопушек. Кудрявые полоски серпантина свисают с перил, цепляются за зеркала и дворники, припаркованных на территории больницы автомобилей. Декабрьский по-праздничному трескучий мороз мгновенно перехватывает горло. В лицо ударяет порыв холодного ветра, покалывая щеки ледяными иглами. Рассвет наступит не раньше, чем через час. Зимнее солнце не спешит просыпаться, но город давно не спит. Канун Рождества, особенное время, когда предчувствия волшебства буквально витают между домами, залетает в окна, звенит бубенцами и цокочет копытами пластмассовых оленей в красных шарфах. Задержавшись на тротуаре, я вдыхаю полной грудью очищенный морозом воздух. Прищурившись от обилия мерцающих огней и гирлянд, смотрю на охваченных праздничной суетой улыбающихся прохожих.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 Услышав своё имя, фокусирую взгляд на приближающейся фигуре Джона Ресслера. Он быстро направляется ко мне, на ходу накидывая пуховик прямо поверх белого халата. Я инстинктивно иду навстречу коллеге. «Мы вроде попрощались, когда кофе пили». Напоминаю, когда между нами остаётся несколько шагов. «Что это?» Нахмурившись, с недоумением смотрю на протянутую Джоном прямоугольную плоскую коробку и размером с ладонь, и завернутые в глянцевую яркую бумагу с красно-белыми рисунками. «Держи, говорю!» – раздраженно бросает Джон, пытаясь отдышаться после бодрой пробежки и не спеша прояснять свой странный жест. «Мы, конечно, очень давно друзья, но подарки у нас дарить не принято. Угостить друг друга выпивкой в баре после дежурства – вот это другое дело. И с рождеством я тебя вроде уже поздравил» озадаченно смотрю на запыхавшегося приятеля, автоматически бросая неожиданный презент в карман пальто. «Не-а!» — отрицательно мотнув головой, лыбится рестлер. «Не поздравил! Но подарок не от меня!» «Нет!» — еще больше теряюсь я, припоминая, кто из местьсестер или прочего младшего персонала не отметил меня своим вниманием и дарами в последнее перед отпуском дежурства «Разочарован!» — хохочет Джон. Явно пребывая в лучшем настроении, чем я, хотя это он должен был сегодняшнего дня отправиться в запланированный отпуск. «Не парься, дружище. Пациентка твоя передала. Терлась у твоего кабинета. Очень расстроилась, что не успела поздравить лично». «У меня, точнее, теперь у тебя, их больше 20 Какая именно?» Уточняю я, не верю что Рейслер из-за такой ерунды бросился меня догонять. «Имя вылетело!» Джон задумчиво морщит лоб. «Худенькая, маленькая, волосы под мальчика, глаза большие, грустные». «Я не оперирую детей, Джон», — напоминаю с иронией. «И ты тоже. А большие грустные глаза будут у меня, когда я попаду в снегопад и застряну на трассе, если не выйду прямо сейчас. Ты из каких пор такое сентиментальный стал?» «Не знаю, жалко стало. Рождество все-таки, а тут такая беда у малышки. Любимый доктор свалил, не попрощавшись». Она, как узнала про твой отпуск, чуть не расплакалась. Влюбилась, наверное. реслер в нас каждая вторая пациентка женского пола влюбляется, вне зависимости от возраста, и вся любовь благополучно заканчивается сразу после выписки». Произношу, потирая озявшие ладони, и мысленно прикидываю, успею ли я добраться до загородного дома до начала снегопада. Джон ухмыляется, понимая, что возразить ему нечего. «В общем, я передал. Совесть моя чиста. Скоро утренний обход. Скажу крохи что ты очень обрадовался подарку». Подмигнув мне, Джон разворачивается, чтобы вернуться к своим прямым обязанностям. Внутри что-то неприятно натягивается. Пациентка, попадающая под описание Рестлера, у меня только одна. «Подожди», — задерживая Рестлера, взяв за локоть. «Диагноз помнишь? Ты всю ночь у меня истории болезни принимал». «Диагноз помню», — повернувшись, кивает Джон. «Ротационный перелом позвоночника со смещением», — выдает тоном отличненько. «Через пару дней буду ее готовить к выписке». «Фигуристка», — вспоминаю я, непроизвольно бросая взгляд на искусственный каток, находящийся прямо за забором клиники. Его установили недавно, буквально пару дней назад, и по вечерам на нем не протолкнуться от посетителей на коньках». «Доктор, вы можете попросить палатную медсестру, чтобы она не поднимала жалюзи?» «И эту просьбу во время утреннего обхода я тоже вспомнил, но причину понял только сейчас. Из окон ее палаты каток виден, как на ладони. Фигуристкой ей точно не быть», — качнув головой, прогнозирует Реслер. «Но ходить и вести полноценную жизнь сможет. Ладно, надо ехать». Протянув руку, пожимаю ладонь друга и выжимаю из себя заезженное. «Счастливого Рождества, Джон!» Через 10 минут, задав навигатору координаты пункта назначения, я выворачиваю на шоссе. Автоматический женский голос сообщает, что дорога займет 57 минут, предупреждая о заторе на центральной городской авеню. Решив не тратить время на пробку, меняю маршрут и погромче врубаю радио. Салон автомобиля наполняет меланхоличный голос Джорджа Майкла с неизменным рождественским хитом всех времен и народов. На прошлое Рождество я отдал тебе свое сердце, но ты его отдала обратно на следующий день. Решив найти что-то пободрее, я переключаюсь на другую чистоту и вновь попадаю на эту же композицию, раздраженно выругавшись, ищу дальше. На рождественскую ночь метеорологи обещают жителям Чикаго сильную метель с ураганными порывами ветра, самый эпицентр которой придется на пригород. Предостерегаем всех, кто планирует поездку на автомобиле, быть осторожнее на дороге. Но ну, мы продолжаем согреваться малоизвестными фактами на зимнюю тему. Жизнерадостным голосом обещает диктор третий по счету радиостанции. Неужели хоть что-то не содержащее словосочетание Last Christmas. Радиоведущий продолжает болтать, снегопад усиливается, ветер бросает в лобовое стекло к горсти белой пыли. А оставшиеся километры, вопреки ужасной видимости и обледеневшему покрытию дорожного полотна, медленно, но верно сокращаются. «Через один километр поверните направо», – оживает навигатор. «И теперь мы с вами поговорим о фантастическом примере самоорганизации материи из простого в сложное», – перебивает механического собеседника неугомонный ведущий. «И речь пойдет? Вы никогда не угадаете, конечно же, о снежинках». Сбросив скорость, я резко выворачиваю руль, едва не пропустив поворот, в который один хрен не вписываюсь. Все происходит мгновенно и в то же время словно застывает во времени. Автомобиль заносит, несмотря на тщетные попытки удержать управление, но я не чувствую паники, не вижу вспышкой пролетающую жизнь перед глазами, не зашкаливающего пульса, не сбивающегося ритма сердца, абсолютно ничего». Я словно отстраненный наблюдатель, а не тот парень за рулем неуправляемого автомобиля, несущегося по дороге. Трасса напоминает грёбаный каток, на котором тяжеленный внедорожник кружит, словно изящная фигуристка в танце. У него, точнее у меня, практически нет шансов. Чудес не бывает, но в Рождество так хочется в них верить. Вы знали, что более трех миллиардов человек, живущих на Земле, никогда не видели снежинок?